Глава двадцать первая. Хантер. Нам не удалось поговорить с вами сразу же после матча. Не могли бы вы прокомментировать заметные изменения в вашей игре? Или у вас просто выдался неудачный вечер? У меня такое чувство, будто матч был сотню лет назад. Сколько прошло? о т с и л ы дня три или четыре? Не могу вспомнить. Сквозь слепящий свет. Я едва могу разглядеть своего агента Фина Сандерсона в задней части зала для интервью. Он скрестив руки на груди и облокотившись о стену, кажется, не сводит с меня взгляда. Руководство привлекло тяжелую артиллерию, чтобы держать меня в узде. Должно быть, Юнгер боялся, что его угрозы не подействовали. Черт, может, они поступили разумно. Учитывая, что мы в моем родном городе и изо всех сил избегаем друг друга, у каждого случаются неудачи. Очевидно, тот матч стал моей. Произношу я общую фразочку, которую Сандерсон вбил мне в голову, следом за многочисленными угрозами о том, что если я продолжу в том же духе, то меня отстранят от игр, а сам он откажется со мной работать. Хотя я почти уверен, что его р о с к а з н и о сорвавшихся контрактах с рекламодателями призваны были лишь припугнуть меня, в то время как перспектива остаться на скамейке запасных вполне реальна. Остается только надеяться, что у меня получится прервать полосу неудач и хорошо выступить сегодня вечером. Вас беспокоит, как поражение отразится на статистике лесорубов? Я отодвигаю микрофон и пытаюсь найти того, кто задал вопрос. Но из-за освещения мне трудно что-либо разглядеть. Каждая игра важна, каждая победа и каждое поражение. Я достаточно долго играл в лиге, чтобы понять. Проигрыш с разницей в одно очко в начале сезона может стать решающим фактором того, как этот сезон закончится. К счастью для нас, кочевники тоже проиграли, так что теоретически мы равны. Ты выгораешь, Хантер. Да что там, от тебя одни угли остались. Слова Декера звучат в моей голове вот уже в миллионный раз с тех пор, как она произнесла их, а я все пытаюсь от них о т к р е с т и т ь с я Я знаю, что она права, как очевидно знает и она. Но черт возьми, я не могу избавиться от того, из-за чего это произошло. Я пытался, Господь знает, еще как пытался. Мистер Медекс раздается женский голос репортёра, который заглушает слова Декера. Я несколько раз моргаю, а потом выставляю руку козырьком, чтобы посмотреть в ее направлении. Здрасте, то есть здравствуйте. Она явно новичок. н о в е н ь к и е всегда болтают безумолку. Здравствуйте. Эм, да, то есть э, Вида Хенсон из Спорт по всему миру. В последнее время вы на коне. Скоро установите два новых рекорда НХЛ. Что же такого особенного случилось, что стиль вашей игры настолько улучшился? Мой брат умирает. Хороший вопрос. А я этому поспособствовал. Я пялюсь на свет и качаю головой в попытке отогнать правду, что преследует меня каждый божий день. Избавиться от ее сокрушительной тяжести. Я изменил программу тренировок, л г у я Добавил несколько новых членов команду, чтобы показать свой потенциал и... н у полагаю, они заслуживают повышения, потому что это сработало. Я называю еще несколько причин, но это не помогает мне сосредоточиться. Возможно, из-за возвращения в город, в котором я вырос. Возможно, потому что я знаю, что придется заехать домой и столкнуться с реальностью. А может, мистер Медекс, Рэнди Гирдли из Headliner Sport, вы выросли неподалеку? Если т ь какие-то места, куда вы любите возвращаться, когда приезжаете домой, участок дороги, на котором моя жизнь изменилась навсегда, к л а д б и щ е чтобы отдать дань уважения, Декер все же кое в чем ошиблась. Дело не только в в ы горании. Комната начинает вращаться. Я несколько раз моргаю в попытке одолеть ужас тех первых мгновений, когда моя жизнь изменилась навсегда. Сегодня, сын, ты играл ужасно. Тебе должно быть стыдно. Встреча лицом к лицу с отцом. Ага. Мой дом еще одно место, куда мне не терпится пойти. Я натягиваю улыбку и позволяю себе рассмеяться. Все, что угодно, лишь бы увести их подальше от правды. У каждого есть любимые места из детства. Я отодвигаю свой стул и встаю. Например, продолжает репортер. Всякий раз, когда я приезжаю сюда. м о ё расписание настолько плотное, что у меня нет времени отвлекаться. Понятное дело, тренировки и команда всегда на первом месте, но я также посещаю детскую больницу Бостона, провожу время на катке элитной девятки. Примечание: детская хоккейная лига Бостона. Конец примечания. Чтобы ответить на вопросы детишек, еще несколько вещей, чтобы стать лучше и отплатить за шанс, что мне выпал. Ни секунды покоя. И еще одна улыбка, чтобы закрепить ложь. Спасибо за удельное мне время. Надеюсь встретиться с вами на сегодняшней игре. Я выскальзываю через дверь справа, когда на меня сыплется новый залп вопросов. Автоматически передвигая ногами, я пытаюсь погасить внутренний раздор, который съедает меня. Почему в этот раз все настолько тяжело? Почему у меня такое ощущение, будто весь кислород выкачали, и я никак не могу вдохнуть? Через несколько секунд Сандерсон проходит через те же двери, что и я. У каждого есть любимые места, усмехается он. Прозвучало так, будто ты говорил о борделе или о чем-то подобном. Если бы он только знал. Я поучаствовал в представлении, что ты устроил. Разве этого недостаточно? Ты же хотел, чтобы я сосредоточился на игре и выложился на все сто. Так не пора ли мне пойти готовиться? Я сделал, как ты хотел, но ты все равно цепляешься. Когда главный менеджер позвонил мне и попросил приструнить тебя, ты не захотел рассказывать, но я все же спрошу еще раз: что с тобой происходит? Ты хоть и отвечал на их вопросы, но улыбался так, словно мечтал, чтобы они отвалили. Игра в плохие ша зашла слишком далеко. Ты что, пытаешься выбросить в мусорное ведро карьеру, статистику и рекорды, которые почти поставил? Я вел себя как следует, а теперь хочу пойти и посмотреть записи игр. У Фишеров новый план защиты, а мне нужно успеть его разгадать. Говорю я о команде, с которой нам предстоит играть этим вечером. Сандерсон изучает меня внимательным взглядом, но все же кивает. Хорошо, что ты снова сосредоточен на игре. Так было всегда. Ты лицо команды, Медекс, от тебя многое зависит. Лицо может быть и мое, но телом и сердцем сегодня должен был играть Джон. Помню, бормочу я и смотрю в окно комнаты, где кроме нас больше никого нет. Расскажешь, почему выглядишь таким рассеянным? Почему все продолжаешь двигаться, будто не можешь усидеть на месте? Юнгер переживает, что ты потел на обезболивающее из-за того, что тебя все еще беспокоит колено. К черту все! сытый по горло обвинениями, я уже собираюсь пройти мимо, но Сандерсон хватает меня за руку. Я тут же отдергиваю ее. Оставь меня в покое, Фин. Думаешь, я подсел? Так проверь меня. Я чист. Думаешь, я пью? Я перебрал раз или два, но не больше, чем любой в команде. Может, моя проблема в том, что вы ребята суете нос мои дела, когда я попросил вас отвалить? Моя работа заключается в том, чтобы совать нос в твои дела, и эти дела п о п а х и в а ю т неладным. Приведи себя в порядок, чёрт возьми! Принято к сведению. Я направляюсь к двери. Я побуду на нескольких играх, потому что опасаюсь того, что ты можешь сделать в м о е о т с у т с т в и е чтобы убедиться, что нам не придётся возвращаться к этому разговору. Когда я ухожу, не удостоив его ответа и заворачиваю за угол, то встречаюсь нос к носу с Деккером. Черт возьми! Сначала Фин, теперь она, оба не могут оставить меня в покое. Ого, куда ты -то торопишься? – спрашивает она, к р у т а нувшись так, что мы меняемся местами. Чтобы не потерять р а в н о в е с и е она хватается за мои бицепсы. Ага, у меня дела. Вообще-то у меня их выше крыши. Занятость служит мне оправданием не появляться в доме родителей до матча. Также занятость не дает призракам, которые оживают всякий раз, как я возвращаюсь сюда, преследовать меня. Хантер, я встречаю с ь с ней взглядом, смотрю на долю секунды дольше необходимого, потому что з а м е ч а ю м момент, когда она видит этих самых призраков и сильнее сжимает моё предплечье. Эй, да что такое? Отступаю я на шаг. Я отправила тебе несколько сообщений, а ты не ответил. Потому что ты единственная, кто заметил мое выгорание, так что теперь я боюсь, что если ты присмотришься получше, то заметишь и другие секреты, которые я прячу. Был занят, резко отвечаю я, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Просто я, я хотела извиниться за то, что произошло прошлым вечером. Я не хотела тебя ни к чему принуждать, я... Все это прошло и забыто. Я натянуто улыбаюсь. И ненавижу себя за то, что встреча с ней заставляет меня нервничать. Ненавижу ее присутствие и в то же время не хочу, чтобы она уходила. Расстроен, потому что чувствую облегчение от того, что кто-то знает о моей н о ш е и в то же время встревожен тем, что кому-то о ней известно, тем, что она может видеть настоящего меня. Деккер прикусывает нижнюю губу и качает головой. В ее глазах виднеется тревога, которую я не хочу замечать. Поняла, прошло и забыто того разговора никогда не было, как и того вечера. Нет смысла повторять. Но тот вечер был настоящим, как и смех, и шапочка с логотипом королей, и теннисные мячики, пиво, необременяющее молчание, единение. Ты хотела что-то еще? Просто знаешь, что ты всегда можешь ко мне обратиться, если я могу чем-то помочь. Знаешь, чтобы мне помогло? Если бы люди прекратили повторять это, я не болею раком, не умираю, со мной все в порядке. Она смотрит на меня с т и с н у в зубы и гневно сверкая глазами. Это напоминает мне о том, как три года назад она стояла в номере отеля высоко задрав дрожащий подбородок и пыталась скрыть эмоции отражающиеся во взгляде, как она сказала, что наша интрижка изжила себя и что нам лучше больше не видеться. Как не позволила мне разбить сердце, которое стало привязываться ко мне, потому что мое сердце чувствовало то же самое. Меньше всего мне бы хотелось хранить эти воспоминания, чтобы вспоминать, каково это, чувствовать ее заботу, чтобы вспоминать, сколько времени я провел, уверяя себя в том, что не заслуживаю кого-то вроде нее, чувства, комфорта и л е г к о с т ь которую она дарила, только чтобы она решила все за нас. Доказала мне, каким же придурком я был. Я не бросился за ней, не сказал, что она ошибалась, просто позволил ей уйти. Мгновение Декер пытается справиться с эмоциями, пока снова не становится деловой женщиной и не отступает на шаг. Теперь я понимаю, что, уточняю я, ты не только не желаешь слышать того, что я сказала прошлым вечером, но еще и разыгрываешь из себя жертву. Экстренные новости, говорит она, насмехаясь над моими же словами. Ты, господи Хантер, посмотрев поверх левого плеча Декер, я вижу Сандерсона, на чьем лице застыли неверие и отвращение. Ты сказал, что собираешься сосредоточиться на игре, а вместо этого п ы т а е ш ь с я найти, с кем бы перепихнуться. Прежде чем я, охваченный яростью, успеваю отреагировать, Декер поворачивается к нему лицом. Перепихнуться? повторяет она, и Сандерсон бледнеет, теперь осознавая, с кем я говорил. Уверена, подобные разговоры агента с фанатами клиента гарантируют ему большую рекламу. Цокая языком, она делает несколько шагов в его направлении. Чтоб ты знал, Фин, со мной не так-то легко перепихнуться, но тебе в этом не убедиться, потому что я отказываюсь даже приближаться к тебе. С этими словами Деккер к и н к е й т неторопливо продолжает идти по коридору, не оглядываясь. Я приглушенно усмехаюсь, но тут же спрашиваю себя, почему в последнее время только ей под силу меня рассмешить.